Парадоксы современного искусства по материалам статей Эссе Рансьера Иллюзии образов. Понятие зрелища, как оно было сформулировано Дебором, гласит: зрелище не есть витрина с образами, за которой скрывается реальность. Зрелище это существование общественной деятельности и общественного богатства как отдельной реальности. Таким образом, Ситуация тех, кто живет в обществе зрелища, идентична ситуации узников, заточенных в Платоновской пещере. Пещера – это место, где образы принимают за реальные вещи. Незнание – за знание, бедность – за богатство. И чем больше узники воображают себя способными иначе выстроить свою частную и коллективную жизнь, тем сильнее они увязают в рабстве пещеры. Но это утверждение немощности, озвучиваемое наукой, можно отнести и к ней самой. Познание закона зрелища сводится к познанию способа, которым оно бесконечно воспроизводит фальсификацию, тождественную его реальности. Дебр резюмирует этот логический круг лапидарной формулой. В реально обращенном мире истинное есть момент ложного. Таким образом, познание переворачивания само принадлежит перевернутому миру. Познание подчинения миру подчинения. Вот почему критика иллюзии образов могла быть обращена в критику иллюзии реальности, а критика ложного богатства – критику ложной бедности. В этом смысле так называемый постмодернистский поворот есть лишь еще один поворот в том же самом круге. Нет никакого теоретического перехода от модернистской критики к постмодернистскому нигилизму. Речь идет лишь о том, чтобы в другом направлении прочитать то же самое равенство реальности и образа. Нигилизм, приписываемый постмодернистскому нраву, мог с самого начала быть скрытой тайной науки, которая утверждала, что обнажают скрытую тайну общества модерна. Эта наука подписывалась нерешимостью тайны и бесконечным воспроизводством процесса фальсификации, которые она же изобличала. Сегодняшний разрыв связи между критическими процедурами и перспективой эмансипации обнажает лишь находящиеся в сердце критической парадигмы расщепления, Наука может высмеивать иллюзии этой парадигмы, но при этом она будет воспроизводить ее же логику. Вот почему действительная критика критики не может быть просто очередным переворачиванием своей логики. Она заключается в пересмотре своих понятий и процедур, своей генеалогии, а также того, как она переплеталась с логикой социальной эмансипации. В частности, она состоит в новом взгляде на историю навязчивого образа вокруг которого производилось переворачивание критической модели, образа, совершенно избитого и всегда готового к использованию. Образа несчастного, слабоумного индивида-потребителя, тонущего в потоке товаров и образов и соблазненного их лживыми обещаниями. Навязчивая озабоченность пагубностью витрин с товарами и образами, а также изображение их слепой самодовольной жертвы, все это возникло не во времена Барта, Бодрияра или Девера. Они появились во второй половине XIX века в совершенно конкретном контексте. Это был период, когда физиология открывала многообразие нервных стимулов и цепей там, где прежде была душа, в своем единстве и простоте. И когда психология в лице Ипполита Тена превращала мозг в колонию образов полипов. Проблема в том, что научное продвижение количественных методов совпало с выдвижением народных масс являющихся субъектом той формы правления, которую называли демократией. То есть с выдвижением множественности индивидов без качеств, а быстрое распространение механически воспроизводимых текстов и изображений, уличных витрин и городского освещения превращало этих индивидов в полноправных жителей, разделяющих мир знаний и наслаждений.